«Эпилог. Мой лорд, счастливо видеть вас в добром здравии. Я тоже». Александр улыбнулся, встретившему его у межмирового портала Соклановцу. «Я тоже, Теодор. Хотя в какой-то момент уже начал сомневаться, что исключение бомбы на эфирную оболочку и генотип нашего рода подействует. Все-таки испытания провести не было возможности». «Не пришлось рассчитывать только на то, что отец все сделал правильно». «Лорд Баллар был великим магом», — уважительно произнес Теодор. «Да... Ладно, что с правительством Дагора?» Все прошло по плану. После эвакуации клана с земли на Дагор мы смогли без подозрения заменить трех человек из правительства на своих, объявили недоверие Совету и заблокировали межмировые порталы по причине опасения за суверенную целостность мира» отчеканял мужчина. «Отлично. Ну а теперь можно блокировать доступ на Даггар из земли и полностью закрыть наш новый мир». Александр довольно улыбнулся. Пусть изначальный план и провалился, итоговый результат все равно получился неплохим. Буря всегда реагировала на любые опасности очень быстро и не упускала ни единого шанса на выживание. Так что, когда началась шумиха с нападением на тиарану, новый план был разработан мгновенно, итогом которого Буре удалось получить в свои руки перспективный мир с собственными запасами руды, мало в чем уступающий Металиду. Дублированием архивов Буре его семья озаботилась намного раньше, так что зазеркальный зал на Иаре теперь был не особо нужен. В нем хранилась только бомба, довернувшийся после смерти отца родовой перстень. И то, и другое Александр забрал. Жаль, конечно, что он не успел вернуть Еву. Александр тряхнул головой, усилием воли отбрасывая воспоминания об обнимающем ее теневике, взявшемся буквально из ниоткуда. Ничего. Главная буря будет жить, и на этот раз, не скрываясь, в собственном мире. С полным набором магических технологий И полностью защищенная от совета содружества Буря будет жить И это главное Книгу читала Марина Никитина